Глава 22 Допрос подозреваемых. Они приземлились на крыше столичного управления тайной канцелярии на парковке для служебных скреблов. В Вилейской империи слово «лифт» не вошло в обиход по причине отсутствия предметов, называемых данным термином. Так что к кабинету главы тайной канцелярии надо было бежать по длинным длинным лестницам. Высокотехнологичный мир Греблина остался воспоминанием, как сказочный и нереальный сон а настоящая реальность была здесь, в этом старающемся возродиться из руин мире, в котором надо поймать жестокого убийцу. Греблин с его студентами — это еще не жизнь, а лишь подготовка к жизни, ступенька, с которой шагают вперед, сделав свой выбор. Олеся сделала выбор в пользу Хольера и Велейской империи и горячо рассчитывала на то, что этот выбор действительно взаимный. По пути от скребла в кабинет, пока они петляли по запутанному коридорам управления, Хальер попросил. Кстати, расскажи о тех случаях, когда интуиция тебя подводила. Это очень странный симптом для менталиста, нетипический. Олеся чуть не споткнулась. Интуиция ее начала подводить, когда на балу вдруг принялась заверять ее, что глава тайной канцелярии вполне приличный человек. И когда намекала, что этому магу от нее много что нужно, но не стоит беспокоиться по этому поводу. «Получается, интуиция всегда была права насчет этого мужчины. А разум ошибался?» «А... собственно, она никогда меня не подводила», — растерянно признала Олеся. «Но ты говорила». «Я думала, что она подводит меня в отношении тебя», — быстро пояснила Олеся. Ее муж крайне заинтересовался, даже приостановился. «Да?» «И что же тебе подсказывала твоя интуиция в отношении меня?» Девичьи щеки стали медленно заливать румянец, а взгляд мужчины становился все веселее и веселее. «Подсказывала, что ты являешься довольно приличным человеком», Чопорно ответила Олеся. «И все? не поверил Хольер, лукаво прищуриваясь. «И всё?» — ворунишка. С улыбкой констатировал Хольер и потащил ее дальше. Боже, если бы не спутник, знающий управление как свои пять пальцев, она бы заблудилась в этих переходах. У кабинета была толпа. Хальер выдал загодя подготовленные амулеты группе ищеек, отправляющихся на задание в неспокойный район. Подписанные разнарядки на обыски вручил другой группе, распёк начальника отделения финансовых преступлений за недосмотр за мошенниками, которых сам Хальер вчера помогал ловить. И указал на все выявленные в его работе о грехе. Начальник ушел, утирая холодный пот со лба. А Олеся подивилась, когда хольер успел так глубоко вникнуть во все аферы вчерашних арестован. Как ты все успеваешь? С легкой завистью спросила она. В сутках много времени и я редко трачу его на сон. Плюс у меня хорошие заместители. Это да, ты же не наказал Лоуреса за то, что я украла у него бумаги. Олеся с новым чувством вины вспомнила слова первого дознавателя, что его чуть не казнили после ее проделки. Она подставила тогда хорошего человека. «С чего бы мне его наказывать? Ты, моя голубка, великая стихийная сила, которую следует воспринимать как форс-мажорные обстоятельства, а за них не наказывают». В этот момент в кабинет шагнул предмет их обсуждения. Ир. «Приятели принца Левана доставлены в дознавательскую. Вы хотели сами просмотреть их воспоминания и проследить за проверкой уровня магических способностей?» «Иду», — кивнул Хальер. «Я с тобой», — воскликнула Олеся, вскакивая со своего места и вцепляясь в мужа. Ей не улыбалось второй день подряд разгребать бумажки, пока кто-то занят важным, интересным расследованием. Брови Лоуреса взлетели на лоб. Он ошарашенно уставился на незнакомую девицу в мужском костюме, вольно тыкающую в главе тайной канцелярии и развязно хватающую его за руки. Хальер усмехнулся. «Ах да, чуть не позабыл». «Лорес, во-первых, запиши где-нибудь на видном месте, что я женился и что разгуливающая по управлению синеглазая блондинка, обманчиво наивной кукольной наружности. Моя жена?» учитывая, что она пока не способна контролировать свою способность к стиранию памяти. Так что все забывают ее через три минуты. Во-вторых, в ближайшее время доведи все это до сведения всех сотрудников, и сразу после нашего возвращения в кабинет пришли сюда штатного художника. «А... э... есть, Ир, будет сделан. Поздравляю с бракосочетанием глава. Лоурес удержался от неположенных по уставу расспросов, хоть ему явно не терпелось разузнать, где же его начальство откопало свою никому неведомую супругу с ненормальными способностями, и кто она такая. «Спасибо, а теперь пошли к свете нашего принца». Ближайшее окружение Левана состояло из семерых молодых людей. Согласно распоряжению хольеры, их поместили в отдельной комнате, откуда по одному провожали в первое из двух смежных помещений. Здесь с подозреваемыми беседовал лично глава тайной канцелярии. Потом человек проходил во второй кабинет, где стоял прибор для определения магического резерва и измерения уровня магических способностей, как две капли воды, похожие на тот, которым проверяли Олесю в кресе. В той комнате его ждал один ищейка, следящий за показаниями приборов и записывающий их в стандартный бланк. Но за процедурой негласно наблюдало еще четыре человека через потайные глазки в стенах. Этими людьми были Хольер, Олеся, Лоурес и начальник отделения убийств. Хмурый неразговорчивый сутулый мужчина. Макс-специалист по заклинаниям и заговорам Убийцы менталисту не оставили шансов незаметно повлиять на разум проверяющего. Все четыре наблюдателя находились вне радиуса действия ментальной магии. По крайней мере, на это надеялись. «Олеся, голубка моя, с какого расстояния тебя начинают забывать?» — спросил Хольер, когда начальник отделения убийств ушел на свой пост наблюдения. А рядом остался только Лоурес. «С расстояния видимости?» — мрачно ответила Олеся. «В смысле, забывают все, кто видел или слышал, независимо от расстояния?» «Это ненормально много, но убийца слабее» задумчиво проговорил Хольер. «Или я не могиня», — настойчиво напомнила Олеся. Лоурес тихо ахнул. «Олеся — иномирная могиня? Та самая? Ну, конечно, все ее забывают». «Да, про иномирную могиню тоже запишем. Но об этом должен знать только ты и Крелис. Другим ни слова, что моя супруга — иномирная могиня. Вообще-то тебе следовало записать эти сведения еще вчера» когда она весь день сидела в моем кабинете у тебя на виду и выполняла половину твоей бумажной работы, — наставительно сказал Хольер. Первый дознаватель отнесся к совету серьёзнее студентки Элайза. Он сразу добавил запись в листок, закрепленный под наручными часами на магическом ходу. Хольер повернулся к Олесе. «Смотри внимательно и очень прошу доверься своей интуиции. Прислушайся к этим людям. Мне важно знать твоё мнение». Я много лет безуспешно ловлю этого убийцу. Мои возможности уже исчерпаны, а твои еще не изведаны. Незнакомец у Маски поверил в то, что ты не могини? Поверил, подтвердила Алиса. Я почувствовала тогда, что поверил, как Ника и другие ребята. Это хорошо. Значит, твой дар убеждения силен, как у любого менталиста. Ты сама настолько глубоко уверовала в то, что не обладаешь магическими способностями, что невольно убеждала в этом своих собеседников. «Тогда можешь не скрываться. Я представлю тебя как подозреваемую, которую допрашивают об украденных секретных бумагах и ищут ее сообщников. А об убийствах ни слова». «Лорес, крикни, чтобы принесли женскую тюремную робу нужного размера». Переодевалась Олеся в большом чулане рядом с допросной. Здесь хранили кучу всякого хлама по принципу. Выкинуть жалко, а вдруг пригодится. Сложив тут же на полку свой наряд, она вышла в темно серой тюремной униформе. На обратном коротком пути к месту сбора подозреваемых ее появление в обществе главы тайной канцелярии косых взглядов уже не вызывало. Мало ли какую арестантку глава конвоирует к допросной. Что еще ты умеешь, кроме как уничтожать воспоминания о себе? «Какие еще ненормальные способности в себе замечала?» — спрашивал Хольер. «Другие более нормально. Я четко улавливаю эмоциональное состояние человека. Догадываюсь, не обманывает ли он меня. Но этому в моем мире некоторые люди специально обучаются и тоже по многим малозаметным внешним признакам. Могут определить чувство человека лжет он или говорит правду. Что-то еще». Олеся вспомнила свой сон-кошмар. Сон предостережения. Сон, в котором она умирает у подножия портала на глазах Хальера. Покачала головой. Нет, ничего. Я отказываюсь верить, что тот сон был вещим. То был просто сон, не более. Как мантру повторила она несколько раз. Хальер почувствовал, что она не договаривает. На пороге допросной он обнял ее за плечи, попросил, прислушиваясь к себе. Если почувствуешь опасность, если накатит головная боль, слабость, потеря ориентации в пространстве, сразу дай мне знать, слышишь? Олеся кивнула. Ее нежно поцеловали в кончик носа, вызвав потрясение. Ох! у нескольких случайно проходивших мимо ищек. Провели в первую комнату и усадили рядом с собой. Потянулись подозреваемые. Первым уверенным шагом в дверь вошел молодой человек приятной внешности сел за небольшой стол напротив Олеси и Хальера. Скосив взгляд на бумаги, которые глава тайной канцелярии положил перед собой, Олеся прочитала, что это Рей Тириас, старший сын одного из советников императора. Халир поставил вошедшего в известность, что в тот день, когда он приходил в управление с друзьями из кабинета первого дознавателя, были вынесены секретные документы. Прислушиваясь к разговору, Олеся узнала, что Рей Ириас с малых лет дружит с принцем Леваном и встречается с ним часто, почти каждый день. Нет, юноша не замечал никаких странностей. О делах принца в тайной канцелярии не расспрашивал. В день, когда заходил за другом в управление, ничего подозрительного в поведении других членов свиты не заметил. Разрешение на просмотр своих воспоминаний Ириас сдал без раздумий. Хальер сосредоточился на подозреваемом. Со стороны работы менталиста выглядело так, словно оба мужчины вдруг глубоко погрузились в свои мысли, отрешившись от окружающей действительности. Никаких внешних признаков магического воздействия ментальная магия не давала, как и рассказывал Хальер. Олесис похватилась, что ей тоже давно следует заняться делом, прикрыла глаза и сконцентрировалась на сидящем перед ней молодом человеке. Она ощутила присутствие двух людей сразу. От Хальера исходили настойчивости и холодные железные намерения разобраться в происходящем и выявить убийцу. А чуть глубже мерцало счастливое умиротворение от того, что она сама, Олеся, сидит сейчас рядом. Не сдержав улыбки, девушка оторвалась от этого теплого мерцания мужского довольства, переключаясь на Ириаса. Эмоциональный фон юноши был ровным. Имелась только обеспокоенность самим фактом, что происходят неизвестные события, близко затрагивающие императорскую семью и друга Левана в частности. «Олеся, ты помнишь этого человека? Он никого тебе не напоминает?» — спросил напоследок Хольер, и она отрицательно покачала головой. Когда Рейта повели на проверку магического резерва, Хольер тихо спросил, пока они устраивались у потайных глазков. «Что скажешь?» «Мне он показался хорошим человеком», — ответила Олеся. «Я не заметила ни лживости, ни скрытых негативных эмоций, ничего настораживающего». «Хорошо, твоя характеристика соответствует моим данным», — кивнул Хольер. Проверка магического резерва прошла в штатном режиме. Юношу закрыли в клетке, как когда-то Олесю. По прутьям пробежали огоньки, и на экране на стене высветился один ненулевой результат. Заклятия и заговоры — 8 единиц. Все тайные наблюдатели увидели одно и то же, юношу отпустили. Второй подозреваемый мало отличался от первого. Тоже друг детства принца, сын богатых родителей, с малых лет вращавшийся в высшем обществе и опять ничего подозрительного в мыслях и никаких новых способностей не выявлено. Третьим был Миг Бариас, и в этом случае Олеся немного изменила свои показания. «Не хотелось бы близко общаться с этим человеком», — сдержанно высказалась она. «Он не слишком приятный тип, но подозревать его в преступлениях я бы не стала». Хальер кивнул, они и перешли к следующему приятелю принца. Этот приятель оказался Алисе знаком. Рейд Марис, что грязно оскорбил ее на балу. Конечно, Рейд этого не помнил, но его хамской сути это не меняло. Олеся с неохотой прислушалась к чувствам Мариса. Чувства были вялыми, как безвольный подбородок и блеклые глаза того, кто эти чувства излучал. Ничего подозрительного. Этот человек даже ни капли не волновался по поводу допроса его самим главой тайной канцелярии, но... Его чувства породили смутно знакомое ощущение чего-то чужеродного. Ощущался намек на некий диссонанс. Какой-то разлад, раздвоенность чувств. Нечто трудно объяснимое, невыразимое словами. Олеся силилась понять, что не так, но не могла придать своим интуитивным ощущениям словесную форму. Она лишь знала, что эти тревожащие ощущения испытывает второй раз в жизни. «Олеся, ты помнишь этого человека? Он никого тебе не напоминает?» — задал Хольер стандартный вопрос. Олеся вынырнула из своих размышлений, старательно скрывая собственные эмоции. Глянула на лицо Хольера. Тот, кажется, не нашел в рейте ничего странного. Олеся молча покачала головой в ответ на вопрос. Ей не хотелось рисковать откровенной ложью, высказанной вслух. Ведь Марис вполне мог быть менталистом. Как только Марис перешел в соседний кабинет, она уставилась в потайной глазок, вновь покачав головой на попытку Хольера заговорить. Проверяющий понажимал на кнопки на пульте управления. По прутьям клетки побежали огоньки, сыплющие искрами. Над головой Рейта сформировалось радужное кольцо и двинулось вниз, кружась вокруг его тела и медленно опускаясь на пол. Олеся неотрывно смотрела на молодого человека на стуле в центре клетки. И диссонанс в его восприятии усиливался, быстро нарастая, как низкий бас, переходящий в ультразвук. Ощущения Олеся будто раздвоились, словно из плавного звучания оркестра вырвался виск одинокой скрипки и заиграл другую мелодию, контрастную к первой. Ей показалось, или радужное кольцо вспыхнуло на миг ярче, чем всегда. На экране в этот момент перемигнулись названия различных магических способностей и погасли. А потом в обычном режиме стали высвечиваться измеренные показатели. Стихийная магия — две единицы. Целительская магия — ноль, и далее все нули вплоть до последней строчки. Ментальная магия — ноль. «Ты видел, как вначале сверкнули все показатели, а потом погасли?» «Что это было?» — спросила Олеся у Хольера. «Амулет в приборе подзарядить надо. Он так ведет себя, когда близок к полному разряду», — ответил Хольер. «А неверные данные высветить при этом прибор может?» «Нет, прибор измерения магического резерва всегда показывает точный результат. Ошибок быть не может», — убежденно ответил Хольер. Если магии в амулете не хватает для измерений, то экран просто не засветится. Кол, поменяйте амулет и проверьте его еще раз. Ее просьбу выполнили без единого вопроса. Рейта Мариса попросили остаться на столе. Амулет заменили на новый. Ощущения Олеси так и остались прежними. Дисгармоничными, двойственными, но при вторичной проверке ничего не мигнуло, а результат остался прежним. «Не так. Что-то не так», — пробормотала Олеся, смотря в спину уходящего рейта. При удалении молодого человека звучание его эмоционального фона снова слилось в один хор. «Эх, вот сейчас и надо бы проверить. Сейчас, а не тогда, когда он выдает две сильно разные ноты». То, что ее трясут и кричат ей в уши, Олеся осознала не сразу. «Очнись, что с тобой?» Прорвался оглушающий звук, и она вздрогнула, приходя в себя. Все нормально, не кричи», — попросила она хольера, тряся головой, чтобы избавиться от звона в ушах. «Не пугай меня так», — выдохнул хольер, крепко обнимая ее, выжимая в свое сильное тело, оплетая руками. «Что с тобой было?» «Задумалась». «Задумалась? Олеся-то и я. Ладно, черт с ним. Что скажешь про Мариса?» «Ничего хорошего». «В этом вы не одиноки», — согласился Лоурес. В рейте Марисе действительно мало хорошего. Слабохарактерный, нерешительный, всю жизнь проживший под тиранией отца. И после его смерти так и не ставший по-настоящему самостоятельным. Всеми его поместьями управляет старый, верный, доверенный его отца. Начальник отделения убийств согласно кивнул. От обоих ищеек повеяло пренебрежением к ушедшему рейту. «Как просто прийти к выводу, что столь презренные мелкий человечек, как Рейт Марис, не стоит внимания, верно? Настолько не стоит, что и смотреть в его сторону незачем и подозревать его в чем то исключительно глупом. задумчиво сказала Олеся. «Уверена, что вам не внушили этого слегка презрительного снисхождения к нему, что не убедили ловко в том, чего в помине нет». Коул на балу Марис настойчиво требовал от Карелина согласия на первый танец выговаривая ей за недостойное поведение, их что-то связывает? Он ее официальный жених». «Жених?» Неприятно поразилась Олеся. «Да. Я сам одобрил его кандидатуру полгода назад, когда император обратился ко мне за советом. Состояние рейта Мариса очень велико. Карелина станет богатой и знатной дамой. займет самую верхушку высшего общества северных провинций в статусе его жены. И более того, она сама станет управлять всеми делами, а муж будет ей во всем послушен, Поскольку у Карелина куда сильнее его и духом, и разумом. Для Карелина это удобный и безопасный вариант брака. Олеся рассердилась. Нет, не так. Она очень-очень сильно рассердилась. Гневно смотря на мужа и притоптывая ножкой, она процитировала его слова, обращенные когда-то к ней самой. «Да-да, я припоминаю схожие дивные предложения о браке. В домах ты полная хозяйка, балы, приемы делай, что хочешь, никто слова против не скажет. Пригласишь партнер, купишь все, что вздумается, хоть все ювелирные лавки оптом. Муж будет щедрым и внимательным, глава тайной канцелярии обещает». «И тогда не понимал, и сейчас не понимаю, что в этом предложении такого плохого, чтобы говорить с таким сарказмом», — хмуро ответил Хольер. «Коул. «Только мне очевидно, что Карелина — не пустоголовая содержанка, которой пообещай много денег, и она на все согласна», — Раздраженно высказалась Олеся. «Нормальной девушке в браке нужно совсем не это». «А что вам всем нужно нормальным девушкам?» Не сдержавшись, рявкнул в ответ разозлившийся хольер. «Второй вариант, Коул. Помнишь? В горе и в радости, в богатстве и бедности». «Так и знал, что ты на пару с Леваном перевоспитывать меня примешься», — Обреченно махнул рукой Халиер. «Не ты один претендуешь на звание неглупой особи. Я тоже способна понять, что взрослого состоявшегося человека перевоспитывать бесполезно». «Слава богу. Олеся, так что ты думаешь о Марисе?» «В его воспоминаниях все чисто. В день кражи бумаг он никому ничего не внушал». А в день нападения на дороге охотился, отдыхал в хижине, спал там же. Полагаешь, он куда проницательней, хитрее, злонамеренней, чем кажется всем нам? Нет, не то. Мне трудно объяснить, но помнишь, ты спрашивал, какие чувства вызывал во мне человек в маске? Рейт Марис вызывает идентичные, хоть внешне совсем не похож на Левана. Причем тут принц Леван и почему он должен быть похож на Рейта Мариса? спросил угрюмый начальник отделения убийств. «Моя жена подозревает, что это младший принц охотился за моими формулами, пытаясь достать их с помощью подпольщиков. Раз все мои разработки император прячет в хранилище и не показывает их даже сыновьям». «Но вы считали раньше, что менталист, поспособствовавший похищению формулы, и менталист-убийца — это одно и то же лицо?» — воскликнул Лоурес. «Я и сейчас так считаю». Невозмутимо ответил Халиер. «Только не думаю, что это Леван. Менталист надевает его личину. Лорес, официальная слежка за друзьями Левана отменена. Но ты немедленно распорядись, чтобы с Мариса глаз не спускали. Приставь к нему полную группу ищек для тайного наблюдения. Пусть дежурят посменно, используя все имеющиеся амулеты. Стоит предупредить их, что рейд Марис куда опаснее и хитрее, чем выглядит».